Марк Твен. Болтовня гробовщика. «Вот это мертвое тело, — сказал гробовщик, одобрительно похлопывая по сложенным рукам покойника, — был душа-человек во всех смыслах душа-человек. Такой был покладистый, скромник и простецкий малый в свои последние минуты. Друзья требовали металлический гроб в Индополож, Я не брался доставить. Времени не было, всякий может понять. Мертвое тело сказало, что ему это все равно. Пусть его засунут в какой угодно ящик, лишь бы он мог вытянуться с удобством. А до фасона ему дела нет. Ему, говорит, не фасон важен, а простор в его последнем приюте. Друзья требовали серебряную дверную доску на гроб. И чтобы обозначить на ней, кто он такой и откуда родом, Сами посудите, раздобудешь леткую пышную штуку в захолустном городишке. Что ж сказала мертвое тело? Мертвое тело сказала, чтобы выбелили его старый челнок и намазали бы на нем щеткой по трафарету его имя и общественное положение, да какой-нибудь священный стишок повеселее или что-нибудь эткое, и взвалили бы на могилу, и пусть он там трепыхается. И ни чуточки не огорчилась. Напротив. Было спокойно и равнодушно, словно погребальная кляча. По его десоображениям, говорит, в том месте, куда он отправляется, человеку много полезнее пустить пыль в глаза своей живописной добродетелью, а не миловидным гробом да нарядной дверной доской. О, великолепный был мужчина, нечего сказать. Вот семь лет вожусь с мертвыми телами, а с таким еще не имел дела. Приятно, знаете... хранить такого человека. Вот чувствуешь, что твои труды ценят. Господи помилуй, ему одного хотелось, чтобы его упаковали, пока еще не протух. Он говорил, что у его родственников благие намерения, всеконечно благие, но их сборы затянут дело, а он не хочет залеживаться. Светлой была голова. Другую такую не скоро найдешь. И спокойная, и хладнокровная. Просто куча мозгов. Вот что он был такой. чистая страсть. Громадное расстояние было от одного конца головы этого человека до другого. Сколько раз у него случалось страшнейшее воспаление мозга в каком-нибудь месте, а остальная часть и не знает о нем, ее оно ничуть не тревожит, все равно как восстание индейцев в Аризоне не потревожит Атлантических штатов. Ну вот, родные хотели устроить пышные похороны. Но мертвое тело сказала, что ему никакого форсу не нужно, никакой процессии. Посадили бы, говорит, на дороге плакальщиков, а гроб привязали на веревку и волочь сзади. Все так подробно, растолковало, ничего не пропустила. Прекраснейший был человек, такой простодушный, поверьте моему слову. Очень стоял на том, чтобы все было устроено, как ему хочется, и немало утешался своими. маленькими затеями. Велел мне измерить его по всем направлениям. Потом попросил священника стать перед длинным ящиком, накрытым скатертью, будто перед гробом, и сказать надгробную речь, приговаривая в удачных местах «Анкор, анкор» и заставляя выбрасывать похвалы на свой счет и всякую такую дребедень. А там распорядился кликнуть певчих, чтобы выбрать вещи, которые им следует спеть по этому случаю, и заставил их пропеть «Как ухлопали хорька», потому что всегда любил эту вещь, когда ему бывало взгручнется, а торжественная музыка нагоняла на него тоску. И пока они пели со слезами на глазах, потому что его все любили, а друзья горевали кругом, он лежал, как веселое привидение, и старался отбивать такт, и всячески показать, сколь ему приятно. а потом засуетился, заволновался и попробовал было подтягивать певчим. Он, извольте видеть, всегда гордился своими талантами по певческой части. Но только открыл рот и собрался рявкнуть, дух-то у него и вылети. Никогда и не видал, чтобы человек угас так внезапно. Ах, это была большая потеря. Громаднейшая потеря для нашего бедного маленького захолустного городишки. — Ну, ну, ну, некогда мне то-то с вами болтать. Вот заколочу крышку и айда. Помогите-ка мне поднять гроб. Взвалим его на дроги и поплетемся. Это родные так распорядились. Ноль внимания к его предсмертным распоряжениям. Стоило тело умереть. Ту же минуту, все по боку. А каб моя воля, то будь я проклят, если б не уважил его последнее желание и не поволок бы гроба за дрогами на веревке. Я так считаю, что, ежели покойник распорядился, как поступить, чтоб вышло по его вкусу, так это его дело. И никто не имеет права его обманывать или насильничь над ним. Ежели он поручил мне сделать то-то, так я и обязан сделать. Хоть бы он распорядился набить из себя чучело, выкрасить его желтой краской и сохранить на память. Так-то. Он щелкнул бичом и поплелся за своими полуразвалившимися дорогами. А я пошел своим путем, обогатившись ценным сведением, что здоровое и благотворное веселье совместимо с любой профессией. Вряд ли я скоро его забуду, так как потребуется несколько месяцев, чтобы эти замечания и вызвавшие их обстоятельства изгладились из памяти.